Берсенев притормозил, и вскоре мы вышли из его «Мерседеса». «За последние шесть минут ни одной машины», — сказал Сергей Львович. «Место оживленным не назовешь. Значит, Туров с подружкой выясняли отношения здесь? Угу. Ругаться начали еще в городе. А тут ссора достигла кульминации. Софья потребовала, чтобы он остановил машину. Он остановил. Она вышла. Туров развернулся и уехал». Кто-то видел их из проезжающей машины и позвонил в полицию из таксофона, что находится в деревне. Она в километре дальше по дороге. Неизвестный сообщил, что парень избивал девушку, но Туров это категорически отрицает. — Звонил мужчина? — Да. Берсенев весело фыркнул. — Тебя удивляет, что мужчина не вмешался? — нахмурилась я. — Нет. — Нафига кому-то лезть в чужие разборки? Меня удивляет, что он потащился в деревню, Звонить из таксофона во времена, когда мобильный есть даже у бомжей. Деревня, заметь, находится не на дороге, и чтобы в нее попасть, надо свернуть шоссе и проехать еще 800 метров. «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась я. Взглянул на навигатор, а ты нет. Если честно, не обратила внимания. Давай проверим, прав я или нет. Мы вернулись в машину и проехали дальше по шоссе, вскоре появился указатель. К деревне шла проселочная дорога, не то чтобы скверная, но близкая к тому. На джипе Берсенева мы проехали без проблем, но машине попроще могло и не повезти. Что менты говорят? Кто-нибудь из жителей заметил мужчину, разговаривающего по телефону? Там в это время года живут полтора человека. Деревня дачная. Никто ничего. В ответ я только вздохнула. Таксофон обнаружили в центре деревни, возле магазина, который оказался закрыт. Ветерок трепал объявление на двери, прикрепленное скотчем. Выходить из машины не хотелось, и содержание объявления мы так и не узнали. «Значит, он нарочно потащился сюда, чтобы позвонить из таксофона?» — подумала я вслух. «Дорога здесь тупиковая. Не хотела, чтобы его потом беспокоили полицейские?» «Кому надо его беспокоить, если речь шла о ссоре с рукоприкладством? Или он предполагал, что дело закончится убийством?» Почему бы и нет, смотря как ругались, пожала я плечами. Дома по соседству выглядели нежилыми. Берсенев развернулся и медленно поехал назад. Наше появление интереса не вызвало ни одной живой души вокруг. Местность прочесывали? — вновь задал вопрос Сергей Львович. Да, но вряд ли тщательно. Здесь грязь непролазная. Если Софью убили с целью подставить Турова, зачем прятать труп? Логично оставить его возле дороги. Хороший вопрос, кивнул Берсенев. Ты совершенствуешься. Хм, еще бы, фыркнула я, когда такие люди рядом. Замечательно, что ты это понимаешь. Кстати, пора вспомнить второе золотое правило. То, что кажется очевидным, не всегда верно. Кончай умничать, взмолилась я. Нет, ты послушай, засмеялся Берсенев. Обе твои версии строятся вокруг Турова. Либо компаньон решили его подставить, либо возлюбленная, так? А возле кого их строить, скажите на милость? Ключевой фигурой может быть вовсе не он, а девушка. То есть с самого начала разделаться планировали с Софьей, нахмурилась я, а свалить все на Турова помогли обстоятельства? Вот это и предстоит выяснить, продолжил веселиться Берсеньев. Туров сказал, что на встрече ему попалась машина. как раз на перекрестке, и других машин он не видел. А стоя на перекрестке, — подхватил Берсеньев, — очень удобно наблюдать за ссорой парочки, оставаясь незамеченным. Там кусты, то, что происходит на дороге, видно прекрасно, а вот наблюдателя разглядеть нелегко. Впрочем, Турову не до того было. То есть ты уверен, Туров Софью не похищал и уж тем более не убивал? Охотно допуская, что он мог убить ее под горячую руку, а потом спрятать труп. Но наличие свидетеля ссоры сильно настораживает. Особенно такого свидетеля, который позаботился о том, чтобы его не нашли. Но главное, конечно, труп. Его надо спрятать очень быстро. Куда мог податься Туров, чтобы быстренько от него избавиться? Кстати, а куда они ехали? В бережки к отцу Софье. Почему по этой дороге? Есть другая, гораздо удобнее. У Турова джип, а эта дорога короче. Высадив девушку, он поехал в город, потом вернулся сюда, беспокоясь за Софью. Когда вторично отправился домой, его останавливали полицейские и проверяли машину. У него было время, чтобы спрятать труп. Кто ж спорит, но время ограниченное, а спрятать труп не так легко. Зато у того, кто устроил ему неприятности, времени было вдоволь. Когда полицейские начали прочесывать местность? На следующий день. А в день исчезновения просто подъехали и убедили, что здесь никого нет. В первый раз они ни крови, ни обрывков одежды не нашли. Возможно, их тут и не было. «Как это?» — нахмурилась я. «Очень просто. Допустим, убийца оставил труп в ближайшем укромном месте. В овраге, к примеру. Овраг-то ты заметила?» Позвонил и выждал немного, а, убедившись, что рыть носом землю здесь никто не собирается, перевез тело туда, где его уж точно не найдут. Но если он хотел свалить убийство на Турова, вся эта суета совершенно излишня. «Не скажи. Могли быть обстоятельства, которые поставили бы вину Турова под сомнение. А что мы видим сейчас? Я указатель, что мы в город въезжаем», — проворчала я. Если думаешь, что для меня в этой истории хоть что-то прояснилось, то напрасно». «Никто не обещал, что будет легко», — засмеялся Берсеньев. «Но интересно». «Точно». Мы простились возле кафе, где стояла моя машина. Берсенев сказал мне «пока» и спешно удалился, потому что какая-то дамочка позвонила ему на мобильный. «Понимай, как хочешь, то ли он опять в роли Шерлока». то ли доктору Ватсону предстоит ломать голову над этим делом в одиночку. Кто знает, прав был Берсене в своих предположениях или нет. Но смятение в мою девичью душу внес. Я немного посидела в машине, прикидывая все «за» и «против», а также свои дальнейшие шаги. Тут посигналил водитель, которому не терпелось занять мое место. И я покатила, как мне казалось, к дому, но траекторию внезапно сменила. Мысли мои тоже приняли другое направление. Через двадцать минут я тормозила возле дома, где жил Стас. За это время стемнело, и я могла любоваться его окнами с отраженным в них светом уличных фонарей, который на мгновение приняла за комнатное освещение. Разочарование не замедлило явиться. Я разревелась самым глупейшим образом и вспомнила слова Берсенева о брошенном котенке. Именно так я себя сейчас и чувствовала. никому не нужный, особенно себе. Наревевшись доволь, я отправилась домой. И, сворачивая во двор, смогла убедиться, что мои окна, точнее одно, кухонное, сияет мощностью в сто ватт. И зло чертыхнулось. Некоторое время назад я оставила пагубную привычку прятать ключ под ковриком. И что толку? Кому надо уже, обзавелись ключами от моего жилья. я поднималась по лестнице и прикидывала возможные кандидатуры. Первым на ум пришел, конечно, Димка, и я чертыхнулась исторично. Прочие кандидаты тоже симпатии не вызывали. Сердито хлопнув дверью, я прошла в кухню и застала там Димку в компании Агатки. По одному их можно терпеть, но вдвоем, да еще сейчас. «Где тебя носит?» — окидывая меня взглядом, спросила сестрица. А я развела руками. «Работала». «А чего глаза красные?» — влез Димка. от гигантского умственного напряжения а был ли толк усомнилась агатка вам привета сергея львовича сообщила я сняв пальто и устроившись на стуле но так и держала его в руках димка поднялся забрал пальто и определил в прихожую навернувшись, присел передо мной на корточки и стал снимать сапоги сестрица закатила глаза а я спросила испуганно ты спятил что ли а кто всегда говорит — Нечего грязь по квартире растаскивать, — ответил Димка и вторично направился в прихожую, держа в руках мою обувь. «Охренеть — Охренеть! — посетовала Агатка и была, конечно, права. «Ну — Но нафига козе Баян, а мне эти знаки внимания от собственного пасынка? — Не уходи! — шепнула я, пока Димка был вдали. — Боишься не устоять? — съязвила сестрица. Ломакин вернулся и с видом главы семейства стал разливать чай. А вы чего притащились? проявила я интерес. И мы с сестрой ставились на Димку. Я продукты привез, кивнул он на холодильник. Благодетель! Сам же все истрескаешь. Так я и не спорю. Кстати, здесь полно места. И Серега уже давно предлагал жить коммунной, веселее и по нынешним временам куда дешевле. Малохольный твой Серега, сказала Агадка, а я рукой махнула. То пойти отсюда. У меня насыщенная интеллектуальная жизнь. Мозг требует передышки. Пусть еще немного потерпит. У меня важное сообщение». Димка с интересом уставился на Агату. Хотя, ясное дело, сообщение его не касалось. «Турову по наследству досталась дача в деревне Приволье», — серьезно заговорила сестра. «Кстати, всего в восьми километрах от места их Софьи ссоры. «Завтра там проводят обыск. Разрешение уже получено». «Дача?» — бестолково переспросила я. «А раньше они не знали?» «Я точно не знала. Какой-то умник взглянул на карту и решил, что у Турова было время туда добраться». «Что за Туров?» — Подхалимски спросил Димка. «Тебе какая разница?» «Ну, может, помогу чем?» «Потопали, помощник», — поднимаясь со стула, сказала Агатка. Дадим трудяги возможность восстановить жизненные силы. Уходить Димке не хотелось, но сестрицы редко кто рискует возразить. Они ушли, а я прихватив планшет, устроилась в кресле, вызвала на экран карту области. Деревня Приволе действительно оказалась совсем рядом от тех мест, где мы недавно побывали. Логика следователей понятна. Туров имел возможность спрятать труп на даче, но ну зачем? Поведение Дениса, конечно, весьма подозрительно. Какой черт его понесло по этой дороге? И то, что рядом его дача, наводит на размышления. А если там действительно найдут Софью? Эта мысль вызвала нечто сродни паники. Но я представить не могла, какой сюрприз нас всех ожидает завтра. Утром мы с Агадкой отправились в Приволье. Настроение у сестры было скверное. И она всю дорогу ворчала, придираясь ко мне, к погоде, к машине. Мы ехали на моей Ауди, потому что Агатке не хотелось садиться за руль. И машине, точнее, моему глупому пристрастию ко всему старью, эта цитата досталась больше всего. Когда до деревни оставалось совсем ничего, у меня спустило колесо. Как я после этого не скончалась от сестрицыного гнева, остается загадкой. На счастье, мимо проезжал добрый человек мужского пола и детородного возраста. С колесом помог, и пока с ним возился, развлекал нас болтовней на тему «Какие красавицы по нашим дорогам ездят!». От него моей тачке тоже досталось, хотя его была ничуть не лучше. Дорогу, по настоянию Агатки, мы выбрали ту самую, в которой в памятный день исчезновения Софьи двигался Туров. Сестрица хотела взглянуть на место предполагаемого преступления. Граждане из правоохранительных органов, само собой, воспользовались более удобной. В результате в приволе мы оказались гораздо позднее. И, подъезжая к даче Турова, обнаружили толпу аборигенов, чрезвычайно живо что-то обсуждающих. «Трындец», — прокомментировала Агатка, еще сидя в машине. «Не иначе труп нашли». Приткнув тачку возле соседского забора, мы направились к людям в форме, стоявшим отдельной кучкой на некотором расстоянии от основной массы любопытствующих. И я с удивлением обнаружила дорогого друга и одновременно начальника следственного управления в одном лице. — Этого-то с какой радости принесло, — нахмурилась сестрица, которая в принципе к моим друзьям относилась с прохладцей, а к перфильеву в особенности. Олег нас заметил, сделал шаг навстречу и с ухмылкой произнес «С прибытием!» «По какому случаю демонстрация?» — спросила я, взяла и поцеловала его в щеку. Такая вольность при подчиненных его малость смутила. Он крякнул, но улыбнулся шире. «Нашли останки человеческие. Твою мать!» — сквозь зубы пробормотала агатка. А Олег, взглянув на нее, усмехнулся. «Сочувствую!» Но, как говорится, ничего не поделаешь. «А ты здесь с какой стати?» — спросила я. Олег пожал плечами. «Вы что, не в курсе? У кого смолен в близких друзьях?» «Дело на контроле у губернатора». «Какое дело?» — хмыкнула я. «Не было никакого дела». «Теперь уже есть, надо полагать», — вздохнула сестрица. «Где труп нашли?» «На соседнем участке». Мы переглянулись, а Олег охотно продолжил. Сосед Турова в прошлом году уговорил его продать кусок землицы. Турову она все равно без надобности. Сосед, вон он, кстати, мечется. Ткнул Олег пальцем толстенького коротышку в Курске распашку, легкой рысцой перемещавшегося от одной группы товарищей к другой. Лицо его было багровым, то ли от холодного ветра, то ли от непомерного возбуждения. Мужчина размахивал руками и что-то торопливо объяснял. Так вот, сосед на этом месте надумал строить баню. Вчера мужики начали рыть яму под фундамент и натолкнулись на какие-то кости. Сообщили хозяину. Тот в костях не силен, это его слова. Отложил их в стороночку, решив, что здесь какую-то живность закопали. Но сегодня мужики, продолжив работу, нашли череп, который ни к какой живности, кроме человека, не подходит. Вызвали полицию, они приехали, а тут как раз и мы подоспели. «Что за хрень?» — возмутилась сестрица. «Какой еще череп? Это ведь не может быть Софья Смолина?» «Не, не может. Во-первых, чтобы она предстала в таком виде, надо труп как минимум сварить. «Перфильев!» — прикрикнула Агатка. Люди в погонах дружно повернулись в нашу сторону. А Олег весело продолжил. Даже на навскидку. Косточки в земле пролежали лет двадцать как минимум. «И при чем тут мой клиент? Он в те времена под стол пешком ходил». «Ни при чем». — замотал головой Олег. — Но кости, даже старые, на помойку не снесешь. Придется разбираться. Оно мне надо. От того настроения у меня ничуть не лучше твоего. Участок принадлежал Турову, и вопросы задать ему все равно придется. — Стал бы он землю продавать, если б что-то знал об этих костях. — Человеки, существа загадочные, — изрек Перфилев самодовольным видом. Чем разозлил агатку еще больше? А у соседа насчет косточек вы поспрашивать не хотите? Хотим и поспрашиваем. Однако позволь, дорогая, тебе процитировать. Знай он о косточках, стал бы там копать. Нашу содержательную беседу пришлось прервать. К перфилеву подошел один из его подчиненных. Поздоровался с нами кивком и обратился к нему, понижая голос. «Олег Викторович, можно вас?» Перфилев присоединился к коллегам, и они с Тайкой направились к дому. Нам туда путь был заказан. Возле калитки дежурил полицейский. «Кого же здесь прикопать-то успели?» — вслух подумала я. «Только этого нам не хватало», — фыркнула сестрица. «Клиента подозревают в преступлении, а у него на даче мини-кладбище. Может, этот труп доисторические времена появился? Захоронение времен отечественной?» Обошла война стороной наши края, дорогая сестрица. Значит, приблудился кто-то. Мы видели, как Перфилиев с сопровождающими скрылся в доме и продолжили топтаться возле калитки. От нечего делать я принялась оглядываться. Дача Турова находилась в конце деревни, сразу же за границей участка начинался лес, и дом, единственный на всей улице, стоял в глубине сада. От дороги его отделял низкий заборчик из тонких дощечек. Собранных елочкой. Его недавно подновили и даже покрасили. Калитка тоже выглядела вполне прилично, а вот сад давно забросили. Дом когда-то выглядел богато и сейчас еще довольно крепкий, хоть и не обласканный заботой хозяина. Деревянная обшивка успела посереть, две пристройки в виде башен, в той, что слева большая застекленная веранда, справа тоже веранда, но открытая. Козырек крыльца слегка накренился. На окнах плотные шторы. Дом был одноэтажным, окна высоко над землей, но в обеих башнях имелся и второй этаж. Чердак высокий, с круглыми окнами, завешенными тюлью. Возможно, и там были комнаты. «Неплохое наследство», — прокомментировала я. «Если привести в порядок? Туров у нас сирота? Единственный наследник? Угу, не считая беглого дядьки». «Что-то они там зависли», — проворчала сестрица, имея в виду Перфильева. «Не иначе, как что-то нашли. Пойдем с народом пообщаемся, чтоб не скучать». Общение с народом не задалось. Сосед Турова громко жаловался на судьбу. Остальные внимали, иногда вставляя реплики, не несущие никакой информации. Чуть в стороне стояла женщина лет сорока пяти. И, как и мы, внимательно наблюдала за происходящим. Вдруг подошла ко мне и спросила неуверенно. «Что он говорит?» «Кто?» — буркнула Агатка, приглядываясь к ней. «Мужчина, с которым вы разговаривали. Он ведь здесь главный. А что вас, собственно, интересует?» «Эти кости. Правда человеческие. Можно узнать, кто это, как долго в земле пролежал. Установить личность того, кто тут зарыт, будет нелегко. А у вас есть какие-то предположения?» «У меня...» «Нет», — покачала она головой. «Просто интересно. А вы из города приехали, да? Я адвокат Дениса Турова, хозяина этого дома». «Адвокат?» — вроде бы растерялась женщина. «То есть вы его защищать будете? Если понадобится, то буду». «Надя», — позвали женщину из толпы. «Тебя мать ищет». «Извините», — торопливо произнесла Надежда и быстрым шагом направилась через соседское поле. Ноги расползались в грязной жиже, и дважды она едва не упала. «Странная тетка», — сказала Агатка, наблюдая за ней. Тут из дома появился Перфильев. Завидев нас, махнул рукой, призывая приблизиться. «Не тени, попросила Агата, подскакивая к нему. «Плохи ваши дела, девоньки», — вздохнул он. «Точнее, не ваше, слава богу, а вашего клиента». «Неужто труп нашли?» — ахнула сестрица. «Пока нет», — Нашли женский шарф, весь в крови. Запрятан был под дрова в сарае. Час часу не легче. Агатка криво усмехнулась. Тебе не кажется, что это подстава? Зачем Турову шарф прятать на своей даче? Вот уж не знаю. Он же не идиот. И этого я не знаю. Может, у него времени не было от улики избавиться. А потом, не мне тебе рассказывать, на какие идиотские поступки способны некоторые наши подопечные. Один красавец ложку проглотил. Ага, был в гостях у старушки, богатой антиквариатом. Думал, ложка золотая. Оказалось, обычный ширпотреб. Да еще и страдальца выходить не хотела. Хватит байки травить, разозлилась Агатка. Что дальше намерен делать? Лично я домой поеду. Жрать хочу. А парням придется все здесь перерыть сверху донизу. Возле кустов, похоже, землю недавно раскапывали. Сейчас бригада прибудет. «Вам бы тоже не худо в отправиться. Чего на ветру стоять?» «Люди вы мне не чужие, и я за вас беспокоюсь». «Нет уж, дождемся, когда твои тут закончат», — возразила сестра. «Хозяин, барин, только ждать долго придется. Да и зачем? Найдут чего, ты сразу же узнаешь. Надеюсь, у тебя нет сомнений в соблюдении законности?» — ухмыляясь, спросил Олег. Агатка тоже усмехнулась. «Не малейший, ты ж не дурак подставляться». «Спасибо за комплимент. А что с другой находкой? С косточками-то?» — покачал головой Перфилиев. «Нет бы соседу взять чуть левее или правее». «Отвезут на экспертизу». «Ясно, что стопроцентный висяк. А у нас показатели не то чтобы хорошие». «Отдельное спасибо твоему Турову. Мало мне звонков от губернатора, теперь еще и труп столетней давности». «Ладно, я поехал. Обещаю быть на связи». Перфилев, стараясь не угодить в грязь, запрыгал к служебной машине, а агатка выругалась сквозь зубы. «Надо же, шарф нашли. Улика как по заказу. Интересно, что они еще найдут?» «Свежевскопанная земля наводит на размышления, пожала я плечами. Думаешь, у парня хватило ума труп здесь спрятать?» «Ну, если спрятал шарф, почему бы и нет? Хотя мусорка вон стоит». Кивнула я в сторону контейнера, метрах в тридцати от того места, где мы находились. Или по дороге мог выбросить, да где угодно мог. «Да», — вздохнула агадка. — «молодая поросль сообразительностью не блещет. Чего делать-то будем? В машине засядем или вправду лучше отчаливать?» Народ между тем начал расходиться. Погода сегодня выдалась отнюдь не весенняя. В лучшем случае нулевая температура и ветер, пронизывающий колючий, «Может, здесь кафе есть?» «Сомнительно, но спросить стоит». Мы вновь направились к изрядно поредевшей толпе. Бабулька, кутаясь в мужскую куртку, взглянула на нас с интересом и громко поздоровалась. Я спросила про кафе, и она охотно вступила в разговор. «Кафе, милая, есть, но аккурат сегодня не работает. Марья, хозяйка, юбилей справляет». «После обеда гулянка. Кафе стало быть закрыто на спецобслуживание». — А вы что ж, голодные? — Мы озябшие. Надо дождаться, когда здесь закончат, вот и хотели чаю попить. — Так идемте ко мне, — предложила бабка. — Чаем напою и накормить могу. У меня щи вчерашние и картошка из печки. В кафе вас такой не накормят. Если не побрезгуете, то милости прошу. Да нам за счастье. И мы вслед за бабкой направились по улице. — Вон мой дом, синей краской крашеный, — кивнула она и продолжила. «Одна живу. Хозяин прошлой зимой помер. Дочка в город зовет. Да что там делать-то? Да и тесно у нее. Квартирка двухкомнатная, их четверо. Еще и я место займу. Пока одна справляюсь, и слава богу. Дочка почти каждый выходной приезжает. И в отпуск. Ребятишки все лето тут. У нас летом красота. Озеро, лес, грибов, ягод сколько угодно».